Глава одиннадцатая. Кабинет Дона Трабы Хосе ничем не удивил. У его отца был точно такой же. Белёные стены, сохраняющие прохладу летом и тепло зимой, большой стол, заваленный письмами, бумагами и бухгалтерскими книгами, узкие окна, прикрытые ставнями, тусклые ковёры на полу, несколько запертых шкафов и лёгкий запах пряностей. Похоже, дядюшка держал всё ценное именно тут. «Племянник». Дядя встретил его сидя за столом. Я подумал над твоей ситуацией и решил предложить тебе службу. Старый Дон выдержал паузу, а Хассе прикрыл глаза ресницами, чтобы не выдать своё нетерпение. За последнюю пару зим ему пришлось многому научиться, в том числе сдержанности. «Мой внук подрос и готов избавиться от женской опеки. Ему нужен наставник, тот, кто научит его держаться в седле и фехтовать, прилично вести себя в обществе и держать лицо в сложных ситуациях». Дон Саведа молчал, но в голове бурлили мысли. «Дядюшка ведь не зря завёл этот разговор. Место предложит, а вот жалование. Положит ли? Или предложит жить в доме по-родственному? Хосе нужны были деньги, отчаянно нужны». Через пять минут Хосе мысленно благодарил всех святых. Дядюшка предложил ему место наставника юного Мигеля де Канта. Да, дочь вернулась в дом отца вместе с внуком. Её супруг был только младшим сыном благородного рода, не имевшим собственного дома. Получив назначенную ей вдовью части и остатки приданного, доня Розалина предпочла тихий дом отца, шумному столичному дворцу». Мысленный Дальга, конечно, удивился, почему в Дове позволили забрать сын. Но и на этот вопрос он получил ответ. У старого декана 8 сыновей и 4 дочери, внуков уже считать перестал. Для меня же Мигелита единственный наследник. Розалина умная девочка, она обрисовала свёкру перспективу, он дал добро на её отъезд. Раз в месяц они ездят в гости к родственникам отца, так что Розалину и Мигели там не забывают. Однака мальчика нужно учить. Я рад услужить вам, дядешка, склонила голову Хассе. На что мне стоит обратить внимание? Манеры, точный счёт, моему наследнику придётся вести дела с разными людьми, он должен быть толковым. Я понял, ещё раз поклонился Хассе. Стоит ли уделять внимание верховой езде, фехтованию и музыке? Думаю, декант будет рад, если этот мальчишка не осрамит себя в приличном доме. ворчливо ответил Дон Аугуст и переключился на обсуждение жалованья. Вот теперь Саведи пришлось забыть про родство и выгрозать приличное жалованье чуть не зубами. В конце концов сошлись на том, что племянник проживает в доме дядешки, поэтому получает 2 камзола и полдюжины сорочек в год. Две пары сапог, бельё, штаны, две шляпы, пару шейных платков, плащ, первись и полдюжины носовых платков. Бельё его стирают дядешкины прачки, горничные следят за постелью, еду он получает с хозяйского стола и даже может пользоваться свободной лошадью для прогулок по подопечным или после того, как его сыты некуложен спать. Однако взамен Хасе полностью отвечает за мальчика, не лапает служанок в доме и помогает донатрабы с бумагами. Будь у него возникает такая необходимость, А жалование старик положил скуповатое 10 серебряных монет в месяц, и сдвинуть его с этой точки не получалось. Саведов вздохнул и подписал бумаги, нанимаясь на службу сроком на год. Отлично, племянничек, улыбнулся дона-агуста, поднимая бокал с лёгким вином. Завтра с утра познакомлю тебя с мегилитом, а пока ступай, луна взошла. Фася откланялся и немного вымотанный разговором с дядей и собственным решением, двинулся к скромной гостевой спальне, которую ему приготовили. По дороге он вдруг услышал лёгкий женский смех, и ему стало любопытно. Оглядевшись, и дальго понял, что смех доносился из-за прикрытого ставнем узкого оконца. Он подошёл к нему и выглянул в щель, стараясь не задевать скрипучее, рассохшееся дерево. Окно выходило в сад. Луна уже взошла, и среди раскидистых деревьев мелькали странные фигуры в белом. Присмотревшись, Хасе понял, в чём дело. Лунное купание. Раз в месяц на полную луну незамужние девицы собирались в укромном месте, чтобы облить друг друга лунной водой. Считали, что луна покровительница девичества, укрепит здоровье, добавит красоты и укажет жениха. В поместье, где вырос Хосе, место для лунного купания было давно известно, и парни по Байчею пробирались туда заранее, прятались в кустах или на деревьях, чтобы увидеть желанную с распущенными волосами и в одной сорочке». Правда, существовал риск быть пойманным. В таком случае парень считался добычей луны, и девушка, которая его заметила и поймала, могла утром отвезти любопытного к священнику и потребовать немедленной свадьбы. Порой девушки даже сговаривались отловить жениха для одной из них. И вот теперь Индальга нечаянно стал свидетелем лунного купания. Он, не отрываясь, смотрел на круг и не сразу заметил, что девушки остановились. Потом одна из них поставила свой кувшин и встала в центр. На неё щедро плеснули из всех кувшинов, так что вода моментально промочила рубашку и волосы. Девушка, смеясь, умылась, повернулась, и Хассе прикрыл себе рот рукой. Это была Дони Разалина. Её рубашка намокла, облепив тело, длины до колен волосы отяжелели и тянули голову назад. Она смеялась, веселилась, словно ей снова четырнадцать, и её ждёт жених, готовый умыкнуть красавицу из родного дома. Потом Донни вернулась в круг лунных девиц, и они облили следующую, и ещё одну, и ещё. Хосе не стал больше смотреть. Он поспешил укрыться в своей комнате, надеясь, что никто его не заметил. Вдовы редко выходили в лунный круг, только если снова хотели выйти замуж.